Возьмите меня с собой. Мешать не буду, не бойтесь. Мэддокс требует, чтобы я присутствовал при допросе и замечал все, что покажется интересным. Ну, 50 тысяч, это как-никак 50 тысяч. Окей, окей. Будем работать вместе, хотя этот Мэддокс и любит делать из мухи слона. Я тоже всегда так говорил, но он каждый раз оказывается прав. Джонсон смирил собеседника внимательным взглядом. Вы это серьезно насчет миссис Барлоу? «Пока не знаю. Давайте начинать, Фред, а?» «Где доктор Генри?» «Сейчас дома, только зря вы это. Ее так избили, что смотреть страшно. Челюсть буквально выворачена». «Мэддокс сказал, что за пятьдесят тысяч он с радостью даст выворотить себе челюсть». «Вашему Мэддоксу просто неохота платить страховку, он готов поверить в любую чушь, лишь бы не раскошеливаться». «Может, вы и правы». Задумчиво произнес Хармас. Ну, ладно, я ухожу. Позовите меня, когда решите допросить потерпевшую. Из участка Хармас отправился прямо к Энсону. Однажды они уже встречались, но у сыщика не сложилось определенного мнения о страховом агенте, хотя он знал, что Энсон очень ловок, пронырлив, обаятелен. «Вы меня помните?» — спросил Хармос, входя в кабинет и протягивая Энсону руку. «Да, конечно. Вы Стив Хармос, не так ли?» Энсон встал, и они обменялись рукопожатием. «Рад вас видеть. Вероятно, вы заинтересовались делом Барлоу. Да, хотелось бы с вами поговорить, если вы не выражаете. Может быть, пообедаем вместе? О, с удовольствием. Тут напротив есть маленький ресторанчик. Пошли туда». Через несколько минут они уже сидели в укромном уголке бара. «Меддокс вышел на тропу войны», спросил Энсон. Хармас улыбнулся. «Скажу больше». Он уверен, что миссис Барлоу убила своего мужа и сама устроила себе изнасилование. Энсон бросил в кофе кусочек сахара. это все просто патология. Нельзя быть таким подозрительным. Боюсь, придется платить. Тем более, что 50 тысяч для Нейшну Фиделити — это сущий пустяк. К тому же газетчики уже обо всем пронюхали и не дадут нам спуску, если мы заортачимся. А откуда они узнали об этом деле? — От меня. А вот как? Так, значит, вы сами... А, почему бы и нет? Произошло сенсационное убийство. В районе, где я работаю, меня хорошо знают. Именно я застраховал Барлоу, и эта история может оказаться хорошей рекламой. При условии, конечно, что компания выплатит свои обязательства. Но я так не хотел, чтобы пресса совала носу наши дела. Почему? Ну, потому что, как я уже говорил, он подозревает аферу. Энсон улыбнулся и помешал ложечкой в чашке. «Вы работаете на него, — сказала он, — я работаю на компанию, а не на него. Если бы я действовал так, как хочет Мэддокс Нейшнл Фиделити, давно пошла бы с молотка, и вы это знаете. Вашего шефа пора отправлять на пенсию. Когда вы представили этот полис, — Мэддокс был взбешен, — отвечал Хармас, — Он поручил следственному отделу собрать сведения о Барну и его жене. У него есть досье на них обоих. Эта женщина имела скверное прошлое. Она не была безупречной женой. Одним словом, он считает, что она способна на все. Энсон чуть не уронил свою чашку. Он быстро поставил ее на стол и поднял глаза на собеседника. И что там в этом досье? «Пока не знаю, я только повторяю то, что сказал Мэддокс. Эта женщина способна на все». «Да он просто ненормальный». «На миссис Барлоу напали, ее избили, изнасиловали. Что ему еще надо?» «Лейтенант Джонсон придерживается вашей точки зрения», — сказал Хармас. «Но я уже 10 лет работаю с Мэддоксом, и за это время он ни разу не ошибся». «Ну, ему просто не хочется платить», — возразил Энсон. «Мэддокс больше вредит компании, чем вы думаете». Ну, что такое, 50 тысяч для гиганта вроде National Fidelity, а? Медокс ежегодно получает больше 200 требований о выплате страховок. Простое умножение дает нам сумму, равную 10 миллионам долларов. Вот и судите сами. Энсон допил кофе. Ну, хорошо, что от меня требуется? Ну, ровным счетом ничего. Я просто хотел, чтобы вы были в курсе дела. Медокс поручил мне расследование. Я немедленно отправляюсь к Барлоу. Зачем? Ну, посмотрите, как жил этот бедняга. Поверьте, я лишь выполняю указания Медокса. Поехали со мной, мистер Энсон. Вам, наверное, тоже будет интересно. Да, но какое мы имеем право... Ну, все-таки поедемте. Никаких возражений я не принимаю. Энсон поколебался, затем поднялся и пошел за Хармасом.